Глава 13. Первые настоящие проблемы. Вы не пережили раунд Игры богов. Получено опыта 0. Поздравляем. Вы нанесли 2731 урона. Получено опыта 15730. Поздравляем. Вы убили двух персонажей: Тёмный эльф, орк. Получено опыта 34500. Поздравляем. Вы убили персонажа вдвое превышающего вас по уровням. Получено опыта 11500. Поздравляем. За совершённое убийство вы получаете дополнительную жизнь в собственном мире. Текущее значение 17. Поздравляем. Вы получили уровень 19. 228442 из 280000. Поздравляем. Вы получили 927.000 руб. вознаграждения за проведённую битву. Возвращение на точку привязки. Показатель удовлетворённости увеличился на 7 единиц. Текущий показатель 54 из 100. Моему счастью не было предела. Да, я сейчас плюшек словил столько же, сколько за последнюю неделю сражений, так как там получалось брать опыт только за нанесённый урон. Сейчас ещё понял, почему градация идёт с учётом только боевого уровня. Ведь гражданский уровень Шевцова уже перевалил за 50, а он до сих пор сражается в категории с 11 до 50. По существу в игре он был бы хорош только как дебаффер в хорошо слаженной команде. А так он, конечно, снёс орку почти всё ХП, но если бы не я, тот бы до него всё-таки добрался и скорее всего нашинковал в капусту при этом восстановив потерянные жизни так чтобы боевые классы рулят собраться на разбор полётов решили в отделении полиции шифцов сказал что у него и андрея ещё работа имеется и проще будет если мы подъедем ну что я могу сказать начал наш лидер первый эксперимент прошёл удачно намного лучше чем я ожидал если честно Я сам-то был в игре всего пару раз, и то до десятого уровня. Сами знаете, что мне не до этих сражений, работы по горло. А вот Штормилов настоял на всесторонней раскачке. Ибо прежденему уверен в своей правоте Василий Петрович, вставил слово сержант. Это пока мы с вами справляемся, а если наткнёмся на раскаченного преступника с сильным боевым классом, поднимем лапки к верху и итерируемся. Тем более игра нам, в принципе, полезна. С нашей работой дополнительные жизни никогда не помешают. Да понял я, понял, Андрей, ты прав, согласился Шевцов. Нам даже таким составом удалось целую группу уничтожить. Зато остальные порвали нас в клочья, заметил я. Бывает. А ты, Лебедев, молодец. Где-то к топорамы махать научился, поинтересовался Василий Петрович. Мне мой консультант движения показывает, а потом я всё отрабатываю на тренировках, объяснил я. Тот лишь кивнул, ненадолго задумался и продолжил: "Завтра утром устраиваем тренировку часов в 9, а вечером снова в игру". Возражения никто не имел ничего против, и мы уже было собрались расходиться, как в кабинет ураганом влетел мужик средних лет. Судя по профессиональному уровню, коллега Шевцова Вась, снова семья пропала, и ни одного следа. Как такое возможно вообще? Квартира изнутри заперта, но оттуда пропадают все жители, включая домашних животных, и это уже четвёртый случай за последнюю неделю. По говорящему было видно, что он действительно сильно раздрадован и понятия не имеет, что делать. Где теперь собрался мент? На Карпинского семейная пара, два сына. Родители не то, чтобы в данжах даже в игре участвовать не хотели, желая жить по-старому. Можно было подумать, что дети сбежали на прокачку до да погибели, поменяв точку привязки, но ведь и родители пропали тоже. Последний раз связь с ними была позавчера. Все телефоны лежат дома. А ведь такие случаи, к сожалению, были. А в данже система детей пропускала, и были отдельные случаи, когда они оттуда просто не возвращались. Свидетели Снова никого. Соседка Варвара Павловна разговаривала с ними, когда те днём из меги возвращались. С тех пор их никто не видел. Понял. Ладно, поедем посмотрим, что там. Всё, ребята, я вас не задерживаю. Вставая, он обратился к нам с Алисой. Андрей, останешься здесь за старшего, если что, на созводе. Вернувшись домой, я решил пригласить Милу на ужин и провести вечер только вдвоём. Мне сегодня просто необходимы были отдых и спокойствие. Привет. Услышал я жизнерадостный голос своей девушки. Милая, милая, как ты отнесёшься к тому, чтобы забить на все прокачки и убийство чудовищ, отключить телефоны и немного повеселиться, задорно спросил я. Стас, тут такое дело. Я уже собралась тебе звонить, но не знала, закончил ли ты со своими делами, замелася она. Я уже завтра уезжаю на стажировку. Место внезапно освободилось, представляешь? "Это замечательно. Очень рад за тебя", искренне сказал я. "Ты приезжай, и вживую мне всё расскажешь, а я чего-нибудь приготовлю пока что". "У меня не получится. Мы с ребятами будем готовиться к поездке. Надо материалы разобрать, обсудить, кто с кем жить будет и так далее", грустно сказала она. "Мило ты идёшь. услышал я весёлый мужской голос доносящийся из её телефона. Мне пора бежать, Стасик. Я тебе завтра утром обязательно позвоню. Показатель удовлетворённости уменьшился на 11 единиц. Текущий показатель 43 из 100. Получен дебаф ревность. Показатель удовлетворённости уменьшается на единицу каждый 1 час. Советуем получить положительные эмоции. Ого. А вот дебафа от эмоционального состояния я пока что не ловил. Действительно ли я ревную? Из чего бы вообще? До начала игры у нас с Милой было что-то типа свободных отношений, но последующие события нас всё-таки сблизили. Ну, точнее, я так думал. Да и этот мужской голос. С кем она там сейчас? Вздохнув, я рухнул на кровать, решив просто полежать и привести эмоции в порядок. Тиса, ты тут Да, тихо ответила она. Снова подслушивала, спросил я, уже зная ответ. Тарчиха была чрезвычайно любопытной, что меня в принципе совсем не напрягало. Да я случайно, просто хотела узнать, как у тебя всё прошло, попыталась она оправдаться. Не беспокойся, я не ругаюсь, остановил я её спокойным голосом. Знаешь, давно хотел тебя спросить, А как игра пришла коркам? В вашем мире всё происходило так же? Всё было намного хуже. Система почему-то не учла природную эмоциональность и боевую сферу пастёрков. И мы восприняли всё далеко не так спокойно, как люди. И когда на планету пришло бессмертие, кланы сразу стали предъявлять друг другу старые обиды. Кто-то сводил счёты, кто-то вёл захватнические войны. 2 года планета кипела сплошными битвами. А в один из дней всё как будто отключилось. Ты мог по-прежнему кого-то ненавидеть, но это у тебя уходило на второй план. Главными были лишь игра и прокачка. Но у нас ведь сейчас не так. Сегодня я слышал про людей, которые вообще ничего в своей жизни менять не хотят, и никто их не заставляет. Думаю, система что-то кардинально поменяла в нашем мышлении, осознав, что если она не предпримет каких-то действий, то орки перебьют друг друга, не обращая внимания на игру. получается, что система либо позаботилась о вашем выживании, либо ей было просто необходимо ваше участие в этой ежедневной бойне. Подвёл я итог. Я не знаю, но хочу сказать, что не верю в желание создателей бескорыстно возвысить кого-то до статуса бога. Зачем? У всего должна быть какая-то цель, и меня напрягает, когда я чётко не вижу этой цели. объяснила она, будто сама удивившись своим словам. Ты умна не по годам. Тебе говорили об этом? Я закрыл глаза и внезапно вспомнил, что ещё хотел спросить. Тис, об вашем фольклоре были упоминания о людях? Да и в принципе о других расах. Фольклор это что-то подобное легендам? Перевод плохо сработал. Да. Были и есть эльфы меркантильные. Гномы высокомерны, а люди, в принципе, злые. Недалеко ведь от правды ушли, улыбнулась она, подмигнув. Добрось, «Да проигнорировал её подкол у я. Не бывает плохих рас, бывают плохие представители этих рас. Так что вам и это не показалось подозрительным. А в другие миры этими вопросами не задавались? Нет, Стас. А сейчас я понимаю. Что раньше и меня это совсем не беспокоило, а как мы с тобой эту тему подняли, так сразу мысли появились, как будто были когда-то, но я о них забыла, сказала Тиса, серьёзно задумавшись. Так всё, давай не будешь забивать себе голову. Может, поужинаем вдвоём? Я сейчас что-нибудь приготовлю, и мы с тобой просто посидим и пообщаемся. Ну почему нет? Дома меня всё равно никто не ждёт. Это был действительно хороший вечер. Тиса рассказала о годах своего обучения в их учебных заведениях, которые укладом мне напоминали истории о царско-сельском лицее. У орков не было разделения на школы и университеты. Ребёнка посылали учиться в заведение, из которого он возвращался домой только на каникулы. Им преподавали науки, воинское искусство и танцы. В Абули узкопрофильное профессиональное обучение проходило непосредственно у мастера дела, к которому отправляли орка-подростка, что-то типа стажировки. На их планете было два континента. С первого была Тиса и подобные ей, а вот на втором жили краснокожие орки, которых мне пока что встречать не приходилось. У краснокожих было больше магов огня, зато зелёные лучше владели боевыми искусствами. до игры континенты всегда находились в состоянии войны. Но сейчас это ушло в прошлое. Оказалось, кстати, что орков всегда чуть больше 400 миллионов, и сейчас, естественно, это число стремительно растёт. Интересно, а кто-нибудь задумывался, что люди скоро столкнутся с проблемой перенаселения? Люди рождаться не перестали, а вот умирать. Я же рассказал ей про наш мир. Вообще им, конечно, давалась короткая сводка, чтобы ознакомиться с расой, с которой предстоит работать, но более детальный рассказ был ей намного интересней. "Стас, мне пора спать", произнесла Тиса, откровенно зевая. "А ты уже домой, что ли, пришла?" удивился я. "Ну да, пока с тобой разговаривала". "Ну тогда до завтра", сказал я, услышав, что кто-то звонит в дверной звонок. "До завтра, Стас". Дибов ревность снят. Видимо, Тиси всё-таки удалось меня отвлечь и сделать немного счастливее. Хотя вот куда в летворённости ничего не добавилось. Открыв дверь, я увидел Милу, которая не решалась ко мне зайти. "Стас, я такая дура. С этой стажировкой совсем забыла про тебя. Я не подумала, понимаешь? Мне просто одно время начало казаться, что нет ничего важнее этой работы". А как с тобой поговорила, с меня как будто наваждение спало. Ты ведь меня простишь? Она чуть ли не плакала. Ничего не сказав в ответ, я просто притянул её к себе, поцеловал и крепко обнял. А сам думал лишь о том, что за сегодняшний день второй раз слышу что-то подобное. Один раз случайность, а два закономерность. Следовательно, с этой системой явно что-то не так. На следующее утро я встал в 5:00 утра, чтобы совершить пробежку и подумать. Наверное, во всяких героических фэнтези главный герой, заподозрив кого-то в тёмных делах, сразу понимает, кто именно главный злодей, и идёт его убивать. Ну или приходит к нему, рассказывает о своих подозрениях, но злодей почему-то тянет с его убийством или специально оставляет его в живых, чтобы воочию увидеть реализацию коварного плана. Но я-то не такой. Во-первых, я не уверен, что являюсь героем. Устраивает ли меня нынешняя система? Да, полностью. По крайней мере, я пока не вижу в ней ничего плохого. Так чего я к ней прицепился? А во-вторых, ну даже если я захочу, то что в системе сделаю вообще? Я по сути пока что ноль без палочки. Ноль с немного подросшей выносливостью, удовлетворённо заметил я. А ещё мне интересно Почему я задаюсь этими вопросами, а остальные нет? Причём, если человек находится в контакте со мной, он тоже в себя приходит. Ладно, действовать пока что не буду. Всё равно не знаю как, но пометочку сделать надо. Во время вечерней игры мы решили не менять тактику, раз уж в первый раз всё неплохо вышло. Так что утро потратили на отработку комбинаций. Я поочерёдно бился против сержанта и Шака. Если второго я спокойно побеждал, то вот с Андреем буквально ничего не мог сделать. Видимо, мой класс не очень подходит против танков. Надо запомнить. Ледяной кокон ничего ему не делал. Пробить его броню у меня всё равно не выходило, а кольцо усиления стихий срабатывало только раз за бой, да и то наносило не слишком много урона. В итоге выходили на кошки-мышки. Я убегал, понимая, что от моих атак нет толку. А он пытался меня достать. Ледяной пьедестал был полезен только в бою против противника, который не знает или не ожидает применения этой способности. Иначе толку нет. Сержант сразу прикрывал ноги щитом, а после спрыгивал на землю, и погоня продолжалась. Так что главной целью сегодняшнего дня было узнать в сети, где можно поучиться водным техникам. Ричная вода говорит, чтобы я приходил позже, что с игрового значит недостаточный уровень. А мне нужно сейчас, так как у меня явно дефицит атакующих заклинаний. Единственное, которое имеется в наличии, используется только с помощью кольца. И с этим мне помог Шевцов, сказав, что видел одного гнома, который приходил и обучал двух людей именно водным техникам. Поговорив с охранником на входе, я выяснил, что сюда через день ходит гном с двумя людьми. И, кстати, неудивительно, что я их не видел. Они тренируются очень рано, когда я приходил сюда в основном по вечерам. Просто не повезло. Но повезёт завтра. Возвращаясь домой, пытался дозвониться до Нилы, чтобы подъехать к ней и попрощаться, но у неё почему-то был отключён телефон. Что было совсем на неё не похоже. Может, они уже отправились? Тогда почему она не позвонила? Странно. А я тебе обещал, что мы с тобой пообщаемся, услышал я ухмыляющийся голос. Надо утащить эту скамейку подальше, а то, похоже, эти там точку привязки организовали, хотя сейчас Слепой шёл ко мне в компании совершенно других людей. Нет, ну ты издеваешься. В чём прикол, Слепой? А окончательно ты меня всё равно не убьёшь. сказал я, встав в стойку и достав из инвентаря топоры. Со скамейки поднимались четверо, я в этом уверен, а ко мне подходило трое. Надо смотреть по сторонам. Не ожидал, услышал я голос за своей спиной, после чего резко развернулся, но получил ощутимый удар в спину и влетел в какой-то чёрный прямоугольник в человеческий рост. На вас применена способность Толчок плечом. Вам нанесён урон 148 единиц персонажем Геннадий Ким. 2252 из 2400. Только вот упал я не на землю, как ожидал, а на бетонный пол. Какого хрена вообще? Поднявшись, я увидел, что стою посреди достаточно просторной комнаты, на стенах которой висели цепи. Вся четвёрка стояла вокруг меня и явно наслаждалась моей растерянностью. Да чего тебе от меня надо? Я начал всерьёз заводиться, не понимая, чего этот урод вообще до меня докопался. Но ну, не вешай всех собак на Григория. Он, конечно, тебя не любит, но не настолько, чтобы попросить нас с тобой заняться. Ты тут скорее по нашей инициативе. Генетики, 39 лет, равнодушен, боевой уровень 29, класс маг пространства, гражданский уровень минус -18. замечен за нарушением закона. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Профессиональный уровень 1. Теперь ещё и маги пространства появились, хотя шансов в драке у меня всё равно нет. Их и больше, и уровни у них повыше. И что вам от меня нужно? Могли бы и у дома поговорить. Сюда вы меня зачем притащили? Я постарался аккуратно набрать телефон Шевцова. Надеюсь, он меня не сбросит. А телефончик свой давай сюда. Сулипкой произнёс Ким, увидев мои движения. Смартфон пришлось отдавать. Всё, что нам от тебя нужно, это чтобы ты привёл Шевцова туда, куда мы скажем. Так уж вышло, что на улице он теперь всегда с кем-то. В участке поняли, что на него началась охота, потому приставили к нему наряд. Во-первых, как вы себе это представляете? Мы с ним виделись-то всего раз. А во-вторых, может быть, вы меня по-быстрому убьёте, и я пойду? С чего вам вообще помогать? На первый вопрос отвечу так: шевели мозгами это не мои проблемы. А насчёт второго. После чего он свистнул и в комнату втащили зарёванную милу в порванной одежде. Я бы на твоём месте не дёргался, сказал Ким, увидев, как я сделал шаг вперёд. Если начнёшь драку, нам придётся тебя убить, после чего ты переместишься к себе на точку возрождения. Твои подруги пока что ничего такого не сделали. Но если мне придётся снова ехать тебя отлавливать, мои ребята вплотную ей займутся. Ты этого хочешь? Однако я почти не слышал его. Мила даже атаковать их не сможет со своим седьмым уровнем. Просто смысла нет. Она их не пробьёт. А вот убивать они её явно не собираются. Что же мне делать? Неожиданно в голове пронеслась мысль, что в комнате стало достаточно холодно. Стоп, холод. Я же не должен его чувствовать.